Глава сороковая Такого густого тумана Дэвид еще не видел, хотя прожил в Лондоне всю жизнь. То был необычный туман, но сернистый химический смог зеленовато-желтым оттенком. Клубившийся в лучах фар, он казался почти жидким, накатывал небольшими волнами, кружил водоворотами. Сквозь него мучительно, дюйм за дюймом, ползли машины. Запах химикалий в салоне становился все резче, и у Дэвида запершило в горле. Джефф у него за спиной кашлял. Дэвид вспомнил, что его друг с трудом переносил смог и подчас надевал на лицо маленькую белую маску, которые продавались теперь в аптеках. — Где мы? — спросил Дэвид у Натальи. Она поднесла к лицу карту. «Близ Уотфорда, кажется». Дэвид опустил стекло. Разглядеть что-либо было почти невозможно. Даже огни уличных фонарей казались смутными желтыми пятнами. Определить расстояние до них было невозможно. Он поднял стекло. Машина перед ними тронулась, Дэвид поехал за ней, но спустя всего несколько ярдов вынужден был вновь остановиться. Он увидел впереди красное мерцание и и, вглядываясь в ветровое стекло, разглядел в прорехе между волнами тумана горящую жаровню, рядом с которой виднелся неясный силуэт полисмена, регулировавшего движение. Руки его были различимы только благодаря длинным белым перчаткам. Дэвид бросил взгляд в зеркало. Фрэнк, сидя между Джеффом и Беном, смотрел прямо перед собой. На его узком лице застыла тревога. «Фрэнк, с тобой все хорошо?» — спросил он. — Что мы будем делать? Здесь мы в опасности. Нас могут схватить. Наталья повернулась назад и заговорила успокаивающим тоном. — Никто не знает, что мы здесь. Туман нам на руку. Благодаря ему все смешалось. — Куда мы едем? — На юг от реки, в Нью-Кросс. Там безопасное убежище. — Пройдут долбаные часы, пока мы доберемся до него через это месиво с досадой бросил Бен. «Бен прав», — согласился Джефф. «Чем сильнее мы углубляемся в город, тем гуще туман». Он снова закашлялся. Дэвид задумался, поглядел на испуганное лицо Фрэнка в зеркале и сказал, «Можно оставить машину в вотфорде и проехать через город на метро. Хотя бы двигаться будем». «Да», — охотно согласился Фрэнк. «Нам нужно двигаться. Мы должны двигаться». «Застревать на месте опасно!» Бен с сомнением посмотрел на него. «Но ты будешь с нами! Больше никаких побегов!» «Хорошо, я обещаю!» Машина впереди снова рванулась вперед. Медленно, мучительно они приближались к круговому перекрестку. Полицейский вскинул руку в перчатки, приказывая им остановиться. В машину лилось странное тусклое сияние от угольной жаровни». Фрэнк вжался в сиденье. Регулировщик махнул, и они черепашьим ходом съехали на главную улицу Уотфорда. Тут было посвободнее, но автомобили все равно еле ползли. Габаритные огни, шедшие впереди машины, становились видны лишь когда ты почти упирался в нее. Все магазины были закрыты. Наконец они увидели вход в метро». В свете его огней виднелись размытые фигуры входящих и выходящих людей. «Прибыли», — сказал Дэвид. «Надо решать». «Как быть с машиной?» — спросил Джефф. «Просто бросим», — ответила Наталья. «В ней нет ничего, что могло бы указать на нас. Номерные знаки поддельные. Мне кажется, сегодня брошенных машин будет в избытке». Они оставили автомобиль и направились ко входу на станцию следуя указателям. Фрэнк шел в середине, Бен держал его за руку. К облегчению Дэвида Фрэнк не выражал намерения бежать. Напротив, он, похоже, был рад, что спутники прикрывают его от мельтешащей толпы. Создавалось впечатление, что все подряд решили воспользоваться метро, отказавшись от машин и автобусов. Туман просочился даже в вестибюль станции — Дэвид замечал, как он зеленовато-желтой мутью клубится в огнях светильников у выложенных плиткой потолков. Ему и прежде доводилось видеть смог, но такого густого никогда. «Я куплю билеты», — сказал он Наталии. «До какой станции?» «Нью-Кросс-Гейт». Дэвид протолкался к окошечку кассы, оставив других ждать у стены, в которой Фрэнк вжался спиной. «Бедняга долгие недели провел в изоляции, а теперь оказался в гуще народа», — подумал Дэвид. Он купил пять билетов на одну поездку и, протягивая однофунтовую банкноту, сообразил, что денег у него остается мало. Убирая бумажник, он ощутил в кармане твердый комочек пилюли с цианидом. Они спустились по эскалатору и пристроились в конце кишащей людьми платформы. Подошел поезд. Но им, как и всем, кто был в хвосте, не удалось в него сесть. Когда поезд отошел, не сумевшие войти пассажиры сместились к краю платформы. Стоя рядом, Дэвид заметил, что Фрэнк смотрит на рельсы с испугом, пребывая в каком-то трансе. Он сжал его руку, казавшуюся до боли тонкой. «Все в порядке?» — спросил Дэвид. «Столько народа!» пролепетал Фрэнк, стоявший по другую сторону от Дэвида Джефф, снова закашлялся. Подошел следующий поезд. Открылись двери, из них полился поток пассажиров. Люди были усталыми и недовольными. Некоторые выглядели больными, кашляли и задыхались. Не выпуская руки Фрэнка, Дэвид протиснулся с ним к двойному сидению, усадил его и сам сел рядом». Поездка в Лондон оказалась настоящим ужасом. Поезд был переполнен, на каждой станции в вагон втискивались новые пассажиры. Люди сетовали на смог, говорили, что никогда такого не видели. По их словам, в одних частях столицы было хуже, чем в других. В таком-то месте было почти чисто, а через минуту ты не мог разглядеть ладонь у себя перед носом. Создавалось впечатление, что туман движется, будто живое существо». Фрэнк смотрел на пол, где валялась брошенная кем-то пустая бутылка из-под крем-соды с шумом, перекатывавшаяся по доскам. Он внимательно наблюдал за ней. «Ты нормально себя чувствуешь?» – спросил Дэвид. «Да». – Фрэнк не поднял взгляда. «Это бутылка. Что с ней?» «Кажется, будто ты способен прикинуть, за сколько времени она докатится до края и вернется обратно». «Но ничего не выйдет. Ничтожные изменения в движении поезда меняют ее траекторию». Он серьезно посмотрел на Дэвида. «Люди не способны предугадать ход событий, хотя верят, что могут это сделать. Слишком много вариаций». Дэвид понимал, что друг думает о путешествии, об их шансах достичь безопасного места. «Вот ты и не закатывайся туда». «Не буду», — Фрэнк посмотрел ему в глаза. «Я обещал». Дэвид неуверенно улыбнулся. Он жалел, что Фрэнк рассказал ему там, на поле, о связи его тайны с атомным оружием. Оставалось лишь гадать, известно ли это тем, кто организовал похищение, или только американцам. Он подумал, если то, что известно Фрэнку, способно помочь немцам создать атомную бомбу, этим могут воспользоваться и англичане, и русские. Обладают ли русские знаниями и средствами, чтобы осуществить нечто подобное? Неясно. Возможно, они уже много лет ведут эксперименты. Англо-германский договор запретил Британии производить научные изыскания в атомной сфере. Но кто знает, что происходит под покровом тайны? Им пришлось сделать две пересадки. Толпа была просто ужасной. Дымка смога затянула переходы метро до отказа, заполненные людьми. Потребовалось больше часа, чтобы добраться до места. Наконец, все четверо снова вышли на улицу. Туман стал гуще прежнего. Они даже друг друга различали с трудом. Когда они стояли на тротуаре, словно из ниоткуда возник автобус. Еще секунду назад они его не видели, хотя все окна в салоне были освещены. Еще секунда, и он столь же внезапно исчез. «Куда дальше?» — спросил Джефф. «Тут близко», — сказала Наталья. «Я запомнила маршрут». Последовав за ней налево, они черепашьим шагом миновали череду маленьких домов с палисадниками, обнесенными низкой стеной. Дэвид молил Бога, чтобы Фрэнк не юркнул в них. Тут им его не найти. Бен держал пациента за руку. Изредка попадались прохожие. В большинстве своем они брели почти на ощупь, держась за изгороди и заборы, «Стоило отпустить их, и ты сразу терял ориентацию». Путники видели расплывчатые желтые огни фонарей и смутное свечение задернутых шторами окон в домах. Но больше ничего. О пройденном расстоянии сложно было судить. Было очень тихо, клубящийся туман заглушал все звуки. Они почти столкнулись с тремя молодыми женщинами, которые медленно пробирались вперед, идя гуськом и держась за руки. Защищаясь от зловонного смога, девушки закрыли нижнюю часть лица шарфами. Наталья спросила, далеко ли до Китчер-стрит, и получила ответ, что это следующий поворот. «Стоит ли последовать их примеру и взяться за руки?» — сказала Наталья, когда женщины ушли. «Так мы не растеряем друг друга». «Отличная идея», — охотно согласился Бен. Он уже держал Фрэнка за руку, Дэвид взялся за другую. «Это больная ладонь», — быстро заметил Фрэнк. «Возьмись за запястье, а то больно». «Хорошо». За другую руку Дэвида взялась наталья Ее ладонь была сухой и теплой. Дэвида поразила мысль о том, что он никогда прежде не прикасался к ней. Во время пребывания у Броков она его избегала. Дэвид знал, что наталья не хочет усугублять в нем чувство вины, ведь ему предстоит встреча с Сарой но прикосновение заставило его осознать, что он по-прежнему желает эту женщину. Они пошли дальше, по-прежнему черепашьим шагом вплотную к живым изгородям. Листья были влажными и липкими. Еще два раза они едва избежали столкновения с другими прохожими, но все были настроены добродушно. Тэвид вспомнил воздушные тревоги в 1939-1940 годах. В ту зиму он был в отпуске, дома. Спеша в бомбоубежище при полном затемнении, люди изображали веселость, за которой прятался страх перед угрозой с неба, в итоге так и не материализовавшийся. Наконец они нашли нужный поворот, вглядываясь в таблички на домах. Наталья наклонилась, чтобы рассмотреть номер дома на воротах. «Это четвертый», — сказала она. «Нам нужен 42 -й. Считайте дома». Они добрались до правильного, по их расчетам, дома. Дэвид открыл калитку, прошел по дорожке и постучал в дверь. Открыла худенькая, измученная с виду женщина, в попельотках, и за спины у нее доносились детские голоса. «Да», — она уставилась на него. Пароль был тем же самым, что у Броков. «Ацтек». Но Дэвид понял, что они попали не туда. «Я 42-й дом ищу». — сказал он вместо кодового слова. Женщина наморщила лоб. — Это через две двери. — Спасибо. Дэвид коснулся шляпы. — Вот чертова марева! — буркнула женщина. — Это все из-за вас! Она резко захлопнула дверь. Уходя, Дэвид заметил, как штора на переднем окне сдвинулась. На него смотрел маленький мальчик, немигающим злым взглядом. Они направились к дому, стоявшему за следующим. На этот раз дверь открыл крупный темноволосый мужчина лет сорока с лишним в жилете с подтяжками. Он вопросительно поглядел на Дэвида. «Мистер Оши?» «Это я!» Его ирландский выговор напомнил Дэвиду об отце. «Ацтек», — сказал Дэвид, чувствуя себя немного глупо. «Благополучно добрались?» — тихо спросил мужчина. «Да, да, все в порядке». Они прошли вслед за хозяином через узкий коридор в людную гостиную на задах дома. На каминной решетке пылал уголь. В углу стоял старомодный телевизор с крошечным экраном. Показывали сюжет о новой дамбе, построенной итальянцами в Эфиопии. Невысокая, дородная женщина в цветастом переднике, с сидеющими черными волосами, сидела за большим столом, занимавшим чуть ли не полкомнаты, и строчила на швейной машинке. Когда ввалились гости, она встала. — Все добрались благополучно, — сказал мужчина в полголоса. — Их пятеро, как и сообщали. Женщина улыбнулась. Лицо у нее было морщинистое, доброе, но волевое. Все хорошо прошло. Она тоже была ирландкой. «Как по маслу», — ответил Бен, не считая тумана. Взгляд хозяйки остановился на Фрэнке. «Это вы, ученый?» Глаза Фрэнка испуганно распахнулись, но что-то в миссис Оши успокаивало его. «Да», — ответил он негромко. Она оглядела остальных. «А теперь скажите, кто из вас мистер Фитджеральд?» «Я...» Дэвид шагнул вперед. Женщина подошла и взяла его за руку. На жуткий миг ему показалось, что пришли дурные вести, но она ласково промолвила. «Ваша жена в безопасности, любезный. Я просто хотела сообщить, что все хорошо». Дэвид судорожно выдохнул. «Спасибо вам. Спасибо. Она... Она придет сюда?» Он вдруг осознал, что эта перспектива страшит его. «Нет, мы решили, что правильнее сразу же вывести ее из Лондона. Вы встретитесь с ней позже, обо всем позаботятся. Ах, ну где же мои манеры? Садитесь, все вы!» Они расположились вокруг большого стола. Мистер Оши выключил телевизор, сел в стоявшее рядом с ним продавленное кресло, достал трубку и закурил, бросая на гостей острые взгляды что дальше поинтересовалась наталья вы пробудете здесь несколько дней ответила миссис оши затем отправитесь на юг к побережью скорее всего поездом. нужно выждать пока не рассеется туман он слишком густой чтобы безопасно путешествовать да и с расписанием поездов творится что то неладное я работаю на складах сказал ее муж В эти выходные планировалась доставка какого-то большого груза в Портсмут. Мы считаем, что именно поэтому власти пошли навстречу забастовщикам. Но чтобы не затевалось, им пришлось это отложить из-за тумана. «Мы думаем, что евреев собираются перевести на остров Уайт, чтобы отдать немцам». Миссис Оши разгладила передник натруженными руками. «Мерзкое дело». Дэвид пришел в ужас. «Так скоро?» — мистер Оши кивнул через клуб табачного дыма. «Похоже на то. Нам следовало догадаться. Мы знали, что армия в течение нескольких месяцев заказывала колючую проволоку в огромном количестве. Для постройки депортационных лагерей, разумеется. А когда их всех выгнали из домов в позапрошлое воскресенье, все прошло так тихо и гладко, что большинство людей ничего не заметили». Сегодня до нас дошли вести, что такое же проделали с французскими евреями. Эх, эти дьяволы давно вели подготовку. На минуту повисла тишина, потом женщина продолжила. Так или иначе, переправить вас окажется сложнее, чем мы думали. И боюсь, пока вы у нас, на улицу выходить нельзя. Для простых гостей вас слишком много, люди вокруг все подмечают. Мы потихоньку начинаем привыкать заметил Бен. «Правда, Фрэнк?» «Сперва мы по ошибке постучались в другой дом», сказала Наталья. «Через один отсюда, 38-й надо полагать». Супруги Оши обменялись встревоженным взглядом. «С кем вы разговаривали?» спросил мистер Оши. «С женщиной», ответил Дэвид. «Еще маленький мальчик выглядывал из окна. Пароль я не назвал, только спросил про номер 42». Она захлопнула дверь у меня перед носом и заявила, что это я наслал туман. «Это Сперинны», — проговорила миссис Оши. «Сперин! Активный участник коалиционных лейбористов. У него есть друзья среди чернорубашечников». Она задумалась на минуту. «Она видела вас всех?» «Не думаю. Туман слишком густой. Полагаю, она разглядела только меня. Завтра она должна пойти за покупками». Я ей скажу, что вы заблудились в тумане и искали сорок второй дом по Маджуба-стрит. Миссис Оши встала. «А теперь приготовлю чего-нибудь перекусить». «Вам помочь?» — спросила Наталья и последовала за хозяйкой в кухню. Мистер Оши перехватил взгляд Дэвида. «Берт сперен состоял вместе со мной в прежней лейбористской партии. Когда она раскололась в сороковом, я остался с Этли» а он примкнул к остальным. Берт всегда был убежденным поборником империи. Он печально поджал губы. «Мы были друзьями, можете в это поверить? Ему известно о моих взглядах, поэтому нужно остерегаться его». «Простите». Мистер Оши помолчал немного, попыхивая трубкой, и посмотрел на Дэвида. «И Джеральд? Это ирландская фамилия?» «Да, мой отец из Дублина. Но вы-то росли в Англии, так?» «Верно. А папа до сих пор говорит с акцентом. Он сейчас в Новой Зеландии». Оши вздохнул. «Да. Несладко приходится ирландцам, которые остались в республике деваллеры, Кроме прогерманских католиков, как он сам и его дружки». «Я там никогда не был», — сказал Дэвид. «Конечно», — хозяин кивнул. «Выговор у вас, как у выпускника частной английской школы». «Классической, если точнее». «Да? Ладно». «У вас есть дети?» — спросил Джефф, кивнув на под столом коробку с комиксами. «Имман и Люси. Одиннадцать и двенадцать лет». Голос у мистера Оши смягчился. «Мы отослали их к тете. У маленьких поросят большие уши». «И даже в таком возрасте учителя приучают их бояться рыщущих повсюду террористов, а еще пичкают байками про бесконечно славные страницы английской истории», — добавил он с горечью. «Мы, мол, принесли цивилизацию во все места, даже в Ирландию. Школьный курс истории стал еще более националистическим и имперским» после того, как сочувствующий фашистам сэр Артур Брайант стал министром образования. Он с интересом посмотрел на Фрэнка. «А вы, получается, тот самый человек, который всем нужен?» Фрэнк вжался в кресло. «Я не могу ничего об этом говорить. Не должен. Вы не поверите, какие усилия прилагаются к тому, чтобы вывести вас из страны. Оставьте его, приятель» сказал Бен твердо. «Он не опасен?» спросил Оши без обедняков. Я слыхал, его держали в дурке. «Не опасен!» «Бен, я не очень хорошо себя чувствую», сказал Фрэнк. Во рту пересохло, и сердце колотится. «Думаю, нужно принять таблетку, Фрэнк. Я принесу стакан воды». Фрэнк посмотрел на мистера Оши. «Я бы не хотел глотать ее перед всеми, заявил он с некоторым вызовом. Из кухни появилась миссис Оши. «У вас тут есть уборная, куда я мог бы его отвести миссус?» спросил Бен. «Да, а заодно покажу комнаты, где вы будете спать», она улыбнулась Фрэнку. «Бедный ягненочек». Наверху располагались три маленькие спальни. Одну занимали мистер и миссис Оши, в других остальных на полу были расстелены матрасы, а детские кровати сдвинуты в угол. Фрэнк и Бен расположились в одной комнате, Дэвид и Джефф в другой, а Наталье предстояло спать внизу. Решили дежурить по очереди всю ночь, как было у Броков, хотя, заметила миссис Оши, «В таком тумане все равно ничего не увидишь». Затем они спустились и стали смотреть телевизор. В новостях показывали, как автобусы ползут по лондонским улицам вслед за несущим фонарь полицейским. В аптеках выстраивались очереди за масками. Театры и кино закрывались. Под покровом тумана грабители напали на двух женщин. Признаков того, что туман скоро рассеется, не наблюдалось, и пациентов со слабыми легкими просили не выходить из дома. Наталья и миссис Оши принесли еду, и все собрались за столом. Фрэнк был тихим и сонным. Наталья принялась благодарить супругов за помощь. «Мы знаем, чем вы рискуете ради нас», — сказала она. «Зовите меня Эйлин», — сказала хозяйка, — «а его Шоном». Ее муж коротко кивнул. «Поутру я схожу за продуктами» а потом встречусь с моим связным и узнаю, есть ли новости. Она посмотрела на Дэвида. «Попрошу передать вашей жене, что с вами все хорошо». «Спасибо». «Шон уходит на смену рано утром. Я могу прийти не скоро судя по всему, в таком тумане и днём быстро не управишься. Помните, что вам нельзя выходить на улицу. Никому». Она обвела всех взглядом голубых глаз, приобретших стальной оттенок». «Мы будем сидеть здесь», — твердо пообещала Наталья. Джефф снова закашлялся. «Если будете проходить мимо аптеки, не прикупите для меня маску. Простите, это звучит глупо». «Вовсе не глупо. Обязательно куплю». «Даже здесь у меня першит в горле». Дэвид посмотрел на друга, сидевшего с несчастным видом. Едкий запах смога просачивался даже в дом. «Какую фразу используют немцы, когда люди исчезают?» — спросил мистер Оши. «Ночь и туман», — ответил Джефф. «Нахт-унт-Нибе. Это из Вагнера». «Точно. Мы этого выродка досыта наслушались по радио». «Когда попадете в Америку, будете слушать рок-н-ролл, надо полагать», — сказала Эйлин с нарочитой веселостью. Дэвид покачал головой. Сложно было это представить. Сверх оплот капитализма», — с иронией заметил Бен. «Но когда черт припрет, куда хошь поедешь?» Он обратился к Шону. «Так вы на железной дороге работаете?» «С тех самых пор, как приехал сюда в 23-м, после Ирландской войны за независимость». «Вы воевали?» — спросил Дэвид. Шон кивнул. «В гражданской войне тоже участвовал» в частях Майкла Коллинза. Там были сплошь фермеры, голытьба из Вексфорда. «Как думаете, почему требования железнодорожников удовлетворили?» поинтересовался Бен. «Никак не ожидал, что правительство пойдет на попятную «Э-э-э... Власти собрали профсоюзных вожаков и предложили им достаточно, чтобы те продались. Они нужны, чтобы организовать перевозку евреев». «В этих так называемых «трэд-юнионах», — с презрением заметил Шон, «полно коалиционных лейбористов из правого крыла». Бен кивнул в знак согласия. «Ловкие ребята! Знают, какой минимум устроит людей. Настоящие профсоюзы вывели бы народ на улицы, как делают ливерпульские докеры. Но в итоге рабочие победят, иначе быть не может». Шон искосо посмотрел на него. «Вы прямо как коммунист вещаете!» «Так и будет, приятель!» «Нет, не будет!» Ирландец покачал головой. Железнодорожники всегда стояли справа. Забыли про Джимми Томаса, который предал шахтеров во время всеобщей забастовки в 26-м. Он ткнул чубуком трубки в Бена. «Вы удивитесь тому, сколько профсоюзных активистов поддержало мир в сороковом и продолжает его поддерживать!» Даже теперь железнодорожники бастуют из-за низких зарплат, а не из-за политики. «Профсоюзным делегатам стоило потребовать больше. Железнодорожники всю страну способны остановить. Тогда в ход пойдет армия». «Мой муж 20 лет был профсоюзным делегатом», — возвысила голос Эйлин. «С каждым годом становится все труднее. Достаточно сказать в разговоре не с тем парнем что-нибудь хорошее о сопротивлении, «И его обвинят в измене». Она сердито нацелила палец на Бена. «Поэтому не надо говорить, что он щелчком пальцев может вызвать революцию». «Но на севере-то рабочие бьются», — с жаром возразил Бен. «Устраивают демонстрации, сталкиваются с полицией, дают отпор. Как насчет забастовки ливерпульских докеров, йоркширских шахтеров, шотландских печатников». «На севере люди в отчаянном положении», — произнес Джефф. «Рост безработицы свел зарплаты к нулю». «И еще там особые обстоятельства», — добавил Дэвид. «Каждому известно, что владельцы шахт со своими мелкими неприбыльными компаниями оказались в безнадежном положении. Они постоянно снижают зарплаты». «Зарплаты и здесь невысоки», — парировал Бенн. «Впрочем, получая жалование государственного служащего, вы могли этого и не заметить», — сарказмом добавил он. «Все меняется. И это не что иное, как ход истории. про германские газетные магнаты контролировали прессу еще до войны. Один из них теперь наш чертов премьер-министр. Прибавьте сюда Би-Би-Си и радио. Вот только они не смогут вечно обманывать нас, простой народ». «Пролетариат? В смысле?» заметила Наталья усталым тоном. «Ага, пролетариат, рабочий класс. В итоге мы победим, как победил Ленин в России». «Так ты хочешь, Бен, чтобы Европа стала как Россия?» спросила Наталья. «С этими огромными тюрьмами-лагерями, которые немцы обнаружили там? Эти лагеря построили немцы, а немецкие актеры изображали русских заключенных». Наталья покачала головой. «Нет». «Ты ошибаешься. Я достаточно знаю русский язык и понимаю, что говорили уцелевшие. И ты видел их в выпусках новостей, высохшие от голода, умирающие». «Ну и ладно. Может, Сталин и перегнул палку, но люди преувеличивают. Хрущев и Жуков хотят построить другую Россию». «Может, оппозиция у нас в стране и крепнет», — заявил Шон, возвращаясь к прежней теме. Но у этого правительства хватает сторонников, включая представителей рабочего класса, вроде нашего чертова соседа. За Бивербруком вся мощь его газет, а к тому же полиция, армия и немцы. Это будет долгая кровавая битва, и я молю Бога, чтобы после ее окончания нас ожидало что-нибудь новое, лучшее, не то, что получили русские. «Быть может, мы закончим как Америка?» сказал Джефф. «Не уверен, что это такая уж хорошая перспектива». Фрэнк выпрямился на стуле. «Давайте не будем ссориться друг с другом», с мольбой сказал он. «Пожалуйста, не надо». «Да мы болтаем немножко, только и всего», сказал Бен. «Вы собрались здесь из-за меня», продолжил Фрэнк. Над круглым столом повисла вдруг тишина. «Вы — отважные люди, решившие сражаться». «И должны стоять заодно!» После ужина уставшие они отправились спать. Джефф, деливший комнату с Дэвидом, разделся и лег в кровать. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Дэвид. «Жить буду!» Джефф кивнул на полную кружку воды, которую принес с собой. «В горле жутко сухо. Надо постоянно промачивать его. Боюсь, ночью придется подниматься в туалет». «Забавно, что этот чертов туман на одних действует сильнее, чем на других!» Он улыбнулся. «Хорошие новости насчет Сары, правда?» «Да». «Я все беспокоюсь о маме и папе. Но, как сказал Джексон, они ничего не знают, и у них есть связи. С ними все будет хорошо». «Что думаешь о состоянии Фрэнка?» Он до сих пор возбужден, судя по его словам, за ужином но, по-моему, он больше не пытается бежать. Он мне обещал. Дай-ка загляну к нему сейчас перед сном». Дэвид постучал в дверь соседней комнаты. Бен разделся до исподнего и аккуратно складывал одежду рядом с матрасом. Дэвид заметил большой круглый шрам на боку мускулистого торса и ряд длинных рубцов на задней части бедер. Круглый шрам выглядел как след от пули. Дэвид понял, что очень мало знает о Бене, о том, через что ему довелось пройти. Фрэнк только что стянул рубашку, его белое тело выглядело болезненно худым. «Все нормально?» — осведомился Дэвид. «Ага!» — бодро откликнулся Бен. «Как раз собираемся баньки правда?» «Я очень хочу спать», — сказал Фрэнк. «Я принял мои ночные таблетки». «Мы все сонные», — заметил Бен. «Впрочем, завтра у нас будет время для отдыха». «Это ведь как на войне. Один день не продохнуть, а на следующий сидишь, сложа руки!» Дэвида осенило. Бен счастлив. Он наслаждается опасностью. «Завтра опять поиграем в шахматы, если ты не против», — обратился Дэвид к Фрэнку. «Снова меня побьешь». Он пожелал им спокойной ночи. Хотелось курить. От табака горлу Джеффа могло стать хуже. Его друг весь вечер не прикасался к трубке». И он спустился в кухню. Там стояла Наталья и тихонько курила. На Дэвида снова накатила волна физического влечения. Женщина с улыбкой кивнула ему. «Только что выглядывала на улицу», — сказала она. «Ничего не видно». Дэвид закурил сигарету и облокотился на край плиты. «Безопаснее всего для нас не попадаться никому на глаза». «Да». «Думаю, вы были правы» о том споре с Беном. Насчет советов. Бен хороший человек. Он относится к Фрэнку лучше, чем готов признать. Но в отношении России проявляет наивность. Она тяжело вздохнула. Ему нужно то, за что можно держаться, как и всем нам, отказавшимся от нормальной жизни. «За что держитесь вы?» Наталья выдохнула облачко дыма. «За борьбу против фашистов». «Надеюсь, этот смог не рассеется сказал Дэвид. «Он помешает переправить евреев на остров Уайт. Ведь немцы пошлют их дальше на восток, правда?» «Да», — она опустила взгляд. «Боюсь, туман не может быть вечным». Он поколебался, потом спросил. «Наталья, вы ведь никому не рассказывали про меня? Про то, что я наполовину еврей?» Просто миссис Оши так смотрела на меня сегодня. Она нахмурилась. «Нет, я никому не говорила. Я ведь обещала». Наталья серьезно посмотрела на него и добавила. «Вы сами должны рассказать об этом нашим. Мы все против того, что делается. Вы же знаете». «Наверное. Вот только...» «Только я так долго хранил эту тайну. Вам стыдно?» — спросила женщина, — что вы наполовину еврей? — В Европе нет наполовину евреев, Наталья. Вам это известно. Ты либо еврей, либо нет. Нет, мне не стыдно, что во мне течет еврейская кровь, хотя я понятия не имею, каково это — быть евреем. Да и какая разница, кем были твои родители, почему это должно иметь значение. Однако национальность и раса теперь очень важны. — Знаю. Во всей Европе. Чего я стыжусь? Так это тайна. Пусть даже родители хранили мою, чтобы помочь мне. Дэвид грустно улыбнулся. Думаю, я прошел хороший курс шпионской подготовки. Она кивнула, на этот раз сочувственно. «Знаете, мне страшно снова встретиться с ней», выпалил он вдруг. «С моей женой». «Разве вы не хотели этого?» «Все, что я скрывал от нее...» Он покачал головой. «Этого так много! Понимаете, мы с Сарой разлучились впервые после свадьбы. Но в каком-то смысле мы уже много лет как отдалились друг от друга. И я не знаю, толком хотим ли мы воссоединиться. Я лишил ее дома, безопасности, причин доверять мне. Не знаю даже, захочет ли она попробовать...» Дэвид закусил губу, а потом продолжил. «И хочу ли этого я сам?» Он опустил глаза. Потом почувствовал, что Наталья подошла ближе и положила руку ему на плечо. Он удивленно посмотрел на нее. Наталья нежно улыбнулась. Она предлагала себя ему, ей все время этого хотелось, и ему хотелось припасть к ней, припасть к любой женщине, но особенно к ней. Сильнее, чем когда-либо в жизни. Но затем Дэвид тряхнул головой. «Нет», — сказал он, — «вы были правы, не сейчас». Наталья печально улыбнулась и отступила. «Простите», — промолвил он и направился к лестнице.